Глава 7. На улице оказалось на удивление темно и жутко холодно. И одежде на мне было только платье и тонкие чулки, а на ногах всё те же туфли. Эх, знала бы, что погода так испортится, а было бы ботиночки. Они хоть и поношенные уже, но не зря я копила всё лето, чтобы сапожник их зачаровал от холода и влаги. Это выходило дешевле, чем купить новые, зато хватало на сезон защитить ноги от сырости. Промозглый ветер тут же пробрался мне за шиворот, напомнив о том, что кто-то расстегнул мне пуговицы на вороте формы. Схватилась двумя руками за горло в слабой попытке хоть как-то защититься от холода. Стала торопливо застёгивать пуговицы, обнаружила парочку пустых мест. Видимо, тот таинственный благодетель, что вернул меня к жизни, особо не церемонился и просто оторвал их. Дрожа всем телом, поспешила к темневшему корпусу общежития. Не хватало ещё простудиться теперь. Мой фамильяр не подавал никаких признаков своего присутствия в моей жизни. Может быть, в тот момент, когда моя магия угасла окончательно, наша связь была разорвана, и хомяк вернулся в своё ясе? Эта мысль показалась такой привлекательной, что я даже остановилась и улыбнулась. Вот было бы было здорово, прислушалась к себе. Резерв всё ещё пуст, но искра теплится на дне источника. Странное ощущение охватило меня. Магия во мне сейчас чужая, но это никак не мешало, не вызывало ощущения неправильности. Напротив, сейчас я чувствовала небывалый прилив сил. Милли. Тихий голос у самого уха заставил подскочить на месте. Я шарахнулась в сторону, зацепилась под долом платье за какой-то кустой и непременно упала бы, если б меня не успели поймать сильные руки. Золстлэмп! выругалась я на гоблинском языке, а потом подняла голову и замолчала. На меня смотрели невероятные, самые красивые, самые синие в мире глаза. "Прости, что напугал тебя", полное раскаяния обворожительная улыбка, и у меня ослабли колени. "Оливер", всё ещё не веря своим глазам, пробормотала я. "Ты совсем раздета". Оливер снял с себя плащ, тут же накинул его на меня, закутал плотнее и обнял за плечи. Тут же стало жарко, и я даже не знаю, от чего именно. Может от того, что сейчас на мне был плащ стоимостью дороже, чем весь мой гардероб, а может от того, что меня продолжал обнимать парень, который вот уже как год был героем моих снов. Согрелось? Он провел руками по моим плечам и участливо заглянул в глаза. Я кивнул и продолжая удивленно таращиться на парня. Оливий учился на пятом курсе, был одним из лучших адептов факультета некромантии, да и всей академии, если уж быть до конца честной. Талантливый, очень одаренный Оливер Шерден, единственный сын советника императора. Мы познакомились год назад на зимнем балу. Я впервые оказалась на этом празднике Академии. Обычно проводила зимние каникулы дома в кругу семьи, да и денег на бальные наряды у меня никогда не было. Но в тот год дороги занесло, стационарные порталы не работали, и многие адепты остались на каникулы в Джоэл-Россе. Агнес уговорила меня пойти с ней на бал, Она даже платье мне свое дала в обмен на лекции по менталистике. Вот тогда я впервые увидел его. Высокий, темноволосый, с невероятными синими глазами, Оливер стоял у колонны и со скучающим видом смотрел на танцующие парочки. Он сильно выделялся среди наряженных адептов. На нем была обычная экипировка некроманта. Высокие сапоги на толстой подошве, черные кожаные штаны — Чёрная рубашка и кожаная куртка, щедро украшенные серебряными шипами. Я невольно залюбовалась им. Было в его облике что-то такое, что привлекало внимание. Дело даже не в его внешности. Он не пытался притворяться кем-то, строить из себя что-то. От парня веяло уверенностью, свободой и какой-то внутренней силой. Эй, красотка, давай потанцуем. Передо мной возник другой молодой человек, схватил меня за руку и потянул к танцующему. Судя по телосложению боевик, а судя по наглому блеску глаз огненный маг. Такого напора я не ожидала. Я не танцую, дёрнул руку, безрезультатно пытаюсь освободиться от захвата. Да ладно тебе, не унимался боевик. Кажется, девушка только что сказала, что не танцует. От этого холодного замечания замерли все. Даже музыка стала играть тише. За моей спиной стоял тот самый некромант и совершенно спокойно взирал на боевика. Пару секунд они буравили друг друга взглядами, затем нахал разжал пальцы, прорычал сквозь зубы что-то о взорвавшихся папенькиных сыночках и ушел. «Спасибо», — краснея поблагодарила я своего спасителя. «Не стоит», — улыбнулся мне он, и я поняла, что пропала. Рыхнув головой, я попыталась сбросить с себя оцепенение, которое охватывало меня каждый раз, когда я коналась в омут его взгляда. Что ты здесь делаешь? осторожно спросила от души надеясь, что это не моё видение, что я не лежу до сих пор в лазарете. На красивом лице некроманта промелькнула тень. Он опустил голову, длинная тёмная чёлка упала на глаза, лишая меня возможности смотреть в них. Милли, я Начало Ливер замолчал, выдохнул сквозь сжатые зубы. Я боялся, что потерял тебя. Ледяной ветер растрепал мои волосы и унёс с собой тихие слова, а я стояла в кольце рук парня, который меня когда-то отверг, и улыбалась. Глупо и совершенно по-детски. Будто не было всех этих месяцев беспросветной тоски и боли, лезвием полосавшей сердце. Ты сам отказался от меня, напомнила ему я. Я не смог, качнул головой Оливер. Вчера увидев тебя у лекаря, осознал, что ты единственная, кто нужен мне в жизни. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. С тех пор, как родители Оливера узнали о его романе со мной, как они грозились лишить его наследства и отлучить от семейного магического источника, если он не прекратит порочившую весь род связь. С тех пор, как он перестал даже замечать меня, будто я никогда не существовала, а спустя неделю объявил о помолвке с дочерью герцога Нерреси, он заговорил со мной впервые. Ради такого признания можно было лишиться магии, честное слово. «Как ты узнал?» Это все, что я могла спросить его в данную минуту. «Я слышал, что произошло с магистром Совардом». Его губы дрогнули в улыбке. «Ты удивила меня, Милли». Никогда не видел своего наставника таким. Когда он мне сказал, что именно ты открыла разлом, я сначала не поверил, а потом испугался. Мои опасения подтвердились, когда я пришёл к лекарю и увидел тебя в таком состоянии. Я вернул бы тебя любой ценой. Я содрогнулась. Ну что ещё можно ждать от некроманта? Он поднял бы меня из могилы и превратил бы во вполне бодренького зомби. Вспомнился поцелуй, вдохнувший в меня жизнь и магию. Губы снова опалило горячей волной. Ты меня вернул, слабо улыбнулась я, заворожённо глядя, как наклоняется ко мне Оливер. Поцелуй медведя под фартук, вдруг разрезал ночной воздух ехидный голос моего хомяка. А ведь я уже на полном серьёзе думала, что этого мохнатого крысёныша нет в моей жизни. Сам Берт висел над головой Оливера и воинственно грозил некроманту кулаком. Я ее тут от неминуемой смерти спасаю, а она обжимается со всякими некрофилами с неизвестно кем, чтоб рыбный тефтель застрял у него в горле». «Милли?» — Оливер заметил мое замешательство. «Прости», — пролепетала я, — «мне нужно идти». «Ну, не рассказывать же ему о моем недофамильяре». Я скинула плащ и собралась уходить, но Оливер решительно накинул его мне на плечи и удержал. «Ты простудишься». сказал он. Я провожу тебя. Раньше я бы обрадовалась, но сейчас готова была расплакаться от отчаяния. Ну почему именно сейчас? Я сердито посмотрела на парящего в воздухе хомяка. Ко мне вопросов быть не надо, махнул на меня лапкой этот зараза. Оливер обернулся, пытаясь перехватить мой взгляд, никого не увидел и снова с интересом посмотрел на меня. Мне нужно отдохнуть. Призналась я, изо всех сил стараясь не смотреть на ворчавшего фамильяра. Мы пошли по дорожке к общежитию. Оливер зажёг светлячок, который послушно освещал нам путь. Некромант продолжал обнимать меня за плечи, придерживая, чтобы не упала, и согревая при этом. Берт немного обогнал нас и всю дорогу строил рожи, то быстро моргая глазами, то смешно шевелил тёмным носом, прикладывая к морде лапы, отправляя воздушные поцелуи ему провожатому. У дверей в мою комнату мы остановились. Спасибо тебе. Я снова потянула плащ, скидывая его с себя, протянула его Оливеру. Милли, будто не слушая меня, проговорил некромант. Видно было, что он о чём-то напряжённо думает и нервничает. Такой взгляд у него был в тот вечер, когда он мне сказал, что между нами всё кончено. Я смогу тебя увидеть завтра. И только я начала расплываться в улыбке, как снова зазвучал голос Берта. Мущина, я уже вся под вами. Так и сделайте, чтобы я приятно вспоминала этот маршрут. Я ненавижу этого химика. Я я не знаю, у меня завтра дела. Надо срочно избавляться от фамильяра. Оливер нахмурился. Не дав опомниться ни себе, ни ему, встала на цыпочки, быстро коснулась губами его щеки и прошептала: Спасибо, что спас меня. А потом позорно сбежала в комнату, надёжно отгородившись от невыд дверью. А за дверью меня ждала взбешенная Кира. Ты хоть представляешь, сколько сейчас времени? Боевичка сложила руки на груди и впила в меня суровый взгляд. Привет, как можно беззаботнее постаралась улыбнуться я. Ты чего не спишь? Подруга качнулась с пятки на носок, поджала губы. Тебя судки не было, произнесла она с таким видом, будто я совершила преступление. Ты понимаешь, что я собрала поисковый отряд, что мы с ребятами всю ночь прочёсывали окрестности академии. Признаться, я даже струсила слегка. Кира сверкала глазами и угрожающе надвигалась на меня. А ты даже не удосужилась сказать мне, где шлялась? Соседка всё больше распылялась. Слёзы обожгли глаза, я часто-часто замаргала, чтобы сдержать эмоции. Поддавшись порыву, быстро сократила между нами расстояние и крепко обняла подругу. Не ожидавшая такого, боевичка замолчала на полуслове и замерла. "Эй", ошарашенно проговорила она. "Ты чего?" Я только качнула головой, продолжая упираться носом в пышную грудь моей соседки. Слёз я так и не сдержала, поэтому стояла и всхлипывала, пряча их от строгой Киры. "Милли, совсем растерялась она. Что случилось?" Тебя кто-то обидел? Где ты пропадала? У лекаря, шмыгнула носом я. Кира решительно взяла меня за плечи, отстранила от себя и заглянула в глаза. "Рассказывай", велела она, после чего усадила за стол, налила успокоительного отвара и внимательно выслушала. Пока я говорила, моя деятельная соседка отправила своей группе "Огненный вестник", отменив операцию по моему спасению. Я рассказала всё. Почти Пришлось опустить детали. А конкретно сам факт существования в моей жизни одного мерзкого фамильяра, который тоже слушал моё повествование с самым невидным выражением на мохнатой морде. Иногда даже кивал, подтверждая мои слова, а временами возмущённо сопел. Умалчала я и о поцелуе, да и о том, что кто-то поделился со мной силой тоже. Ну, во-первых, я не была уверена, что это не часть моего горячечного бреда, а во-вторых, ну, не нужна ей эта информация. Чем больше я говорила, тем сильнее хмурилась моя соседка. К концу рассказа она совсем помрачнела. — Так, говоришь, встретила своего бывшего? — спросила Кира, едва я только замолчала. — Он ждал меня недалеко от лекарни, — согласно кивнула я, невольно поёжившись, вспомнив пронизывающий ледяной ветер. — Вот же тролльный потрох! — зло выплюнула боевичка. От такого высказывания даже Берт взбодрился. Хомяк встряпнулся и приблизился к Кире. "Она мне нравится", сообщили мне. "Такой характер по диагонали. Мадам, я извиняюсь прямо среди здесь. Что вы такие делаете в этот вечер?" "Кто ошалела", спросила я подругу. Она одарила меня убийственным взглядом. "Твой ненаглядный Оливер", припечатала Кира. "Вот", фамильяр посмотрел на меня и вскинул лапки. Я тебе тоже всю ночь рассказываю, что твой liver вообще не то пальто. Спелись. Я переводила взгляд с Киры на Берту и только хлопала глазами. "А почему?" спросила их обоих. В ответ хомяк лишь фыркнул, а соседка зло прошипела: "Да потому что этот некромантишка знал где-то и ничего мне не сказал". Я первым делом пошла к нему, как только поняла, что ты пропала. Он развёл свои белые рученки и сказал, что понятия не имеет, где тебя искать. Подожди, возразила я. Может быть, он на самом деле не знал. А потом узнал, что я проводила ритуал с магистром Совурдом, вот и понял, что я у лекаря. Подруга посмотрела на меня с жалостью. Давай, выгараживай его опять. Даже если и так, почему он потом ничего не сказал? Трудно ему? Ведь знал Лорксский помёт, что я переживаю, что ищу тебя. Да я даже сейчас собиралась уходить. Вернулась домой пополнить запасы амулетов, ну и проверить, не вернулась ли ты домой. Увижу твоего задохлика при шибу. А ведь она может. Кира снова попыталась вразуметь Боевичечку. Уверена, у Оливера есть на это объяснение. Вичка сказала, что он сидел рядом с моей кроватью и держал меня за руку. Может быть, он просто не успел? Кира только рукой махнула на меня. Твоя доброта тебя точно доведёт до могилы, проворчала она. Ложись спать. Тебе за сегодняшний день поставили прогулы. Завтра первая лекция у магиссы Эвелин. Сама знаешь, на её занятия лучше не опаздывать. Это я знала. Магисса Эвелин была нашим одним из самых строгих и дотошных преподавателей. Поговаривали, что она на самом деле сбежавшая эльфийская принцесса. Может быть и так, но характер у неё как у гарпии с грыжей.